Глава двадцать «Я напряженно раздумывал о своем друге Двале», — продолжал Сен-Дени, и об обещании, которое он мне дал, а вернее о сделке, заключенной между нами двоими. С тех пор прошло уже несколько лет, но я аккуратно каждую весну продолжал платить условленный взнос — корову и козу. Я вспомнил, какой у него был неприветливый вид, когда я пришел об этом поговорить. Как долго пришлось упрашивать колдуна, и как, в конце концов, я вынужден был рассердиться, пригрозить, что вздую его, это, он знал, были только слова, тем более, что я целиком зависел от доброй воли Двалы. Он сидел на циновке, в углу хижины, маленький, голый, сморщенный и брюзгливый, в полутьме белела седина на черепе и на щеках. Он сказал, что у него болит живот, и мне лучше прийти в другой раз. К тому же он вовсе не знает, сможет ли помочь. Я белый и христианин, не из его племени, не живу на его земле, и у него уже не хватит сил оказать услугу неверующим. Я припомнил все оказанные мною за время нашего знакомства услуги. Что же касается того, что я христианин и неверующий, ему я доверяю больше, чем многие молокососы из его племени, и он это отлично знает. Он продолжал твердить «Манга Джауана, ступай к своим». Но я знал, что он просто набивает цену, и он знал, что я это знаю. Тогда я стал ругаться, грозить, что если он мне откажет, я проведу шоссе прямо через земли Уле, да еще и через его деревню. Он знал, что я никогда ничего подобного не сделаю, но что это все же одно из условий торга. Он закряхтел, поднял вверх кулаки, поклялся, что никогда не делал такого ни для одного белого, и до него никто вообще такого не делал, говоря тем самым, что согласен. Мы условились о цене, и он обещал выбрать для меня хорошее место. Но я уже давно знал хорошее место, я не один месяц его искал, примирялся, бродил по холмам, пробирался сквозь чаще. Мне нужен был простор... И в то же время я не хотел быть в полном одиночестве. Мне требовалось, чтобы вокруг росли другие деревья. В конце концов, я выбрал красивый холм с видом на широкое плато Уле, которое я так любил. Это сама Африка, со всеми своими стадами, которым еще долго можно было не бояться охотников. Нам потребовалось полтора дня, чтобы туда добраться, а придя на место... Двала снова стал чинить всякие препятствия, утверждая, будто тут слишком далеко от дома. Он не уверен, что его сила подействует на таком расстоянии. Он предложил мне другое место, поближе к деревне, на земле, принадлежащей его племени. Полузакрыл свой мутный глаз, и я сразу понял, что он просто хочет, чтобы я купил то место, тогда как мог получить его даром. Я заявил, что подумаю, и Двала поглядел на меня с легким укором. «Чего же ты сердишься?» — казалось, спрашивал он. «Надо же мне поторговаться?» Я указал ему точное место, которое я выбрал. Он предложил другой холм, совершенно лишенный растительности, где мне будет просторнее. Но мне нравился именно тот вид, и чтобы по утрам на меня падало солнце, Я хотел хотя бы потом не быть одиноким. Вокруг меня должны расти другие деревья. А тут стояли очень красивые кедры. Я показал ему один из них, чтобы он понял, чего именно я хочу. Он помотал головой, закряхтел, заставил снова себя уламывать и сказал, что ладно, он попробует, но я должен попросить отцов-миссионеров и особенно отца Фарга пореже наведываться в деревню. Они его расстраивают, дурно влияют на духов, и он вряд ли будет на что-нибудь способен, если они станут приходить слишком часто. Я обещал. Вот о чем я думал, сидя у себя на террасе и слушая лейтенанта. Я знал, что двала может превратить человека, когда тот умрет, в дерево и видел своими глазами деревья, которые мне показывал Нгала, деревья, бывшие когда-то людьми его племени. Нгала знал их имена и историю жизни и объяснял мне, вот этого съел лев, или вот этот был великим вождем уле. Деревья все еще там, я теперь могу показать их вам, и вы убедитесь сами, что в колдовских способностях Двалы сомневаться не приходится, иначе во что вообще можно верить? Но Двала должен был впервые употребить свою силу для Белого, и он так беспокоился, какие последствия это будет для него иметь, что, вернувшись в деревню, напился до бесчувствия пальмовой водкой. И тем не менее стонал всю ночь и с ужасом озирался вокруг. Я хоть и знал, что он часто напивается до пьяна, все же думал, что он здорово рисковал рассердить своих духов, желая доставить мне удовольствие. Вот о чем я размышлял в полном согласии с самим собой, пока лейтенант вещал что-то невнятное о проблемах столь от меня далеких, словно я уже не принадлежал к человеческому роду.